«Деликатность — редкое качество, очень ценное. Хорошие, в сущности, люди могут при всех заорать. Как это вы так схуднули? Давайте делитесь рецептиком!» И так смеются радостно, в восторге от своей глупости и хамства. Потому что это и есть глупость и хамство. от царя Александра Третьего считали грубияном. Он ругался скотиной, идиотом и обер-скотом даже в официальных бумагах. И вообще был грубый и огромный, 120 килограммов весом и 193 сантиметра ростом, грубый великан. Так вот, он-то и был по-настоящему деликатным человеком. Однажды он попросил одного полковника задержаться после большого приема для конфиденциального разговора. Все страшно заинтересовались, о чем русский царь может секретничать с простым полковником. Это удивительно и загадочно. Полковник потом рассказал другу. «Царь наедине полковника спросил, как вам удалось похудеть? Вы выглядели совсем не так недавно, полнее были. Я потому позволил себе спросить, что мне неудобно быть таким толстым. Не могли бы вы дать мне рекомендации для похудения?» Полковник поделился опытом с государем, и тот его внимательно слушал, даже записывал. «А ведь мог бы при всех захохотать, как дурно воспитанная дама сейчас, ткнуть пальцем и заорать». Делись секретом подлец такой, как этот исхуднул, так. Так что грубияна ты не тот, кто Бисмарка называет скотиной, а французское представительство за подлые действия с волочами. Хам это тот, кто при всех орёт неприятные для человека вещи и тыкает пальцем. Даже если этот хам не употребляет грубых выражений и имеет образование. А самого царя называли в народе не грубияном, его называли миротворцем. Он не любил войну деликатные души был человек. Деликатность – это свойство души. Одной женщине подарили кокосовый орех. На Новый год. На работе был корпоратив, как сейчас говорят. Всем дарили подарки, группа энергичных сотрудниц этим занималась. И каждому достался подарок от коллектива. Дед Мороз доставал из мешка и дарил. Всем достались нормальные, даже хорошие подарки чайник красивый, чехольчик для телефона со стразами, наушники. А этой женщине, Вере, достался кокосовый орех. Специально. Вера была худенькая, сгорбленная немножко, старая дева, 43 лет. Немножко восторженная и романтичная, очень добрая, услужливая, тихая такая. Над ней посмеивались, а теперь вовсе решили надсмеяться. Подарили кокосовый орех. Нелепый. Волосатый такой, совершенно никчёмный. И все хохотали, когда Вера этот орех растерянно прижала к груди, как отрубленную голову. Ну, выпили люди, вот и хохотали до слёз. А самая энергичная девушка сказала хохоча, что теперь Вере есть о ком заботиться. Вера пошла домой со своим странным подарком. Горло у неё перехватывало, почему-то она расплакалась горько, как в детстве. Она ушла с праздника, а дома её никто не ждал. Она ни кусочка не съела, а ведь она и пирог принесла, и торт испекла, и салат сделала, но не осталась и не поела. Она шла по улице, тёмной, с кокосовым орехом в руках и плакала горько над своей нелепой жизнью. А во дворе её дома к ней подошёл мужчина из крайнего подъезда. Поздоровался и спросил, что это у Веры в руках, что это она бережно прижимает к груди. Вера грустно сказала, что это кокосовый орех. Видимо, это ее ужин. Только она не знает, как его расколотить. Дверью бесполезно колотить. В детстве так грецкие орехи кололи. А этот орех дверью не расколотить, наверное? Сосед сказал, что железной дверью можно попробовать. Она крепкая. А можно расколотить кирпичом. Стройка рядом. Пойдемте попробуем кирпичом. Вера пошла с соседом на стройку. От отчаяния и тоски. Они стали кидать кирпичи в орех. Темным вечером, зимой... На стройке два взрослых человека кидали кирпичи. Да, но орех не раскололся. Хотя они сильно кидали, пока Вера не попала кирпичом по ноге соседу. Виталия его звали, кстати. Виталий закричал «Ой, я, ой!», как в детстве. А потом сказал, что на работе у него есть оружие, и завтра он застрелит этот орех. Возьмёт и выстрелит в него. Там и поглядим, так ли он крепок. И не такие орехи он раскалывал. Работа такая». В общем, они зашли потом к Виталию, он сильно хромал, и стали пилить орех ножовкой. Очень увлеклись, даже ругались друг с другом, как в детстве, и били по ореху молотком. Очень интересно провели время. А потом Вера сварила макароны, пока Виталий убивал орех, и сыром посыпала. Они поели и снова занялись разбиванием кокоса. И веселились, хохотали, ругались, рассказывали истории из детства. А потом поняли, что созданы друг для друга. Им было очень хорошо и весело вдвоём. Классно, как в детстве говорили. И Новый год они вместе встречали. И все последующие Новые года тоже. И всегда покупали кокосовый орех в память о знакомстве. А с работы Вера ушла. Нашла другую. Она стала свадьбу вести, выучилась на Тамаду. И разные корпоративные праздники, на которых она бдительно следит, чтобы никого не обидели. Не оставили без внимания и без подарка. И не обидели кокосовым орехом, например. Хотя важно ведь то, что внутри ореха, не так ли? А там могут быть счастье, любовь и достаток. Вот так. На пути скала или стена. Непреодолимое препятствие. И цель кажется недостижимой. Нет смысла идти дальше. Скала такая громадная, не обойти ее никак. И никак не перелезть. Всё бесполезно и безнадёжно. Философы-стоики учат не только стоическому смирению. Принять безнадёжность и смириться с судьбой. Они вот чему учат. Продолжайте идти. И по мере приближения к скале вы увидите с удивлением, что она не такая уж и неприступная. Не такая уж и отвесная. Это издали она казалась совершенно непреодолимой. Чем ближе к скале вы окажетесь, тем яснее увидите разные выступы и трещины, за которые вполне можно уцепиться и залезть. И скала окажется отнюдь не вертикальной, а вполне даже пологой в некоторых местах. Можно вскарабкаться. А можно и тропинку, проложенную другими смельчаками, обнаружить и перелезть по ней. Главное не останавливаться, а идти. По мере приближения к проблеме, к препятствию, вы увидите скрытые ранее возможности и сможете ими воспользоваться. Стоик не тот, кто опустил руки и остановился. Стоик тот, кто продолжает идти вперёд, к препятствию, и видит возможности, которыми можно воспользоваться. Обычно они есть, и мы их непременно увидим. Развод может произойти так. В одной семье у жены и мужа был разный режим дня. Вот из-за режима дня всё и случилось, так жена считала. Утром в шесть муж вставал и собирался на работу, а жена спала до десяти. Потом она вставала и управляла домом. Следила за няней, за домработницей, и садовником. Потом водитель возил её с ребёнком на развивающие курсы разные, а повар готовил обед диетический. Потом жена посещала массажиста, бассейны, фитнес-клуб, парикмахера или психолога. Вечером она ужинала и ложилась спать в 10:30. А муж с работы приезжал к полуночи, он много работал. У него был крупный бизнес. Кроме того, жена ему говорила, что все проблемы, тревоги, деловые звонки и переписку надо оставлять за порогом их прекрасного дома. Нечего домой нести плохую энергию. Сначала реши все вопросы, помедитируй, а потом домой иди. С цветами и с подарками. Он так и делал. И каждое утро жена обнаруживала в зале букет роз или гиацинтов. И подарки, конечно. И мысленно вдувала в сердце мужа золотую пыльцу любви – Её психолог научил. Конечно, иногда они ездили куда-то. Жена с ребёнком ездили на месяц на Багамы или на Мальдивы, а муж ездил в командировки. Так что они путешествовали. И иногда в выходные дни муж оставался дома, изредка. И они проводили время все вместе. Жена читала мужу психологические книги или давала наушники, чтобы он слушал полезное. И медитировать учила мужа, и делать упражнения разные. Она его развивала духовно. Также они посещали лекции, фортепианные концерты, если у мужа случалось свободное время. А потом, утром, жена не обнаружила букета, и ей садовник сказал, что муж не приходил. Она встревожилась и решила подождать неделю. Не звонить и не писать, просто подождать. И точно. Через неделю муж пришёл, снова без букета, и виновато сказал, что он будет жить в другом месте, поближе к работе. И приезжать к ребёнку по выходным. Он даёт деньги, он навещает ребёнка. Ничего не изменилось в сущности. Только букета нет больше. Свежих роз или гиацинтов. Чего-то не хватает всё же. И главное, жена не понимает, что случилось. Всё было так хорошо. Вот режим дня всему причиной. Так же не её психолог сказал. И золотую пыльцу любви она продолжает вдувать в сердце мужа. Но пока без толку к сожалению. Как победить страх? Философ Синека в страшные времена жил. Сначала Каллигула правил, потом Нерон пришел к власти. Как говорится, хрен редьки не слаще. Любого могли казнить без вины, бросить диким зверям на арене или еще что похуже сделать. Неважно, раптый или прицепс, бедный или богатый, да и сама жизнь непредсказуема. Что угодно может случиться с человеком, не так ли? Страшно жить. И тревога отравляет и без того короткое существование. Сенека сказал, тренируйся на чучеле. Это единственный способ победить страх. Не бежать от пугающих мыслей. Не давить тревогу. Не отвлекаться на приятное. Нет. Надо сделать так, как делают в благородных семьях, воспитывая смелого римлянина. Его учат владеть мечом и копьем, тренируясь на чучеле. Когда научишься побеждать чучелка, тогда научишься защищаться в бою. Надо представить себе пугающую ситуацию, то, чего вы боитесь, и представить, что вы будете делать, ежели такое случится. Убежать невозможно, вот в чём дело. Избежать нельзя, можно только тренироваться, наносить удары и отражать воображаемые нападение. Бедность, болезнь, увольнение, разрыв с любимым человеком. Одиночество, старость, даже смерть – это чучело. Их нет на самом деле. Пока. Вот и надо учиться защищаться на муляжа противника. Если на нас нападет зло, мы будем знать, как себя защитить. Что я буду делать и как я буду отбиваться? Вот вопрос, который надо себе задать. И учиться биться с чучелом страха. Биться обязательно придется в жизни. Вот в чем дело. Никто не избежит встречи с плохим и неприятным, с опасным и печальным. И никто не выйдет из этой жизни живым. Это надо признать. Но можно отлично биться и побеждать. Прожить достойно и долго, и уйти победителем. Лучше учиться заранее. Не избегая тревожных мыслей. Они для того и даны, чтобы побудить нас тренироваться. Учиться защищаться и побеждать. Перед важным сражением надо идти не туда, где вас как следует покритикуют. Это отнимет силы и лишит уверенности. Надо идти туда, где вас подбодрят. Критика хороша, пока есть время тренироваться и исправлять ошибки, учиться у более успешных и мудрых. А перед самым боем, в разгар сражения, нужна бодрость духа. И силы нужны, которые критика мгновенно отнимет. Это научно доказано. Чтобы успешно выдержать испытание и победить в бою, нужно услышать слова поддержки. Вот как на боксера в перерыве между раундами машут салфетками и разминают ему плечи, и шепчут «Мы верим в тебя, Джонни, ты победитель, бей справа, это твой коронный удар». А если бы боксеру шептали критические слова, он моментально потерял бы силы и потерпел поражение. Не в том режиме мозг работает в поединке, чтобы переваривать критику. Ему нужно другое поддержка. В период жизненной борьбы человеку нужна бодрость духа, и чтобы салфеткой обмахнули, мышцы размяли, шепнули, что верят в него. Может быть, предупредили об опасности, и все, этого довольно. Победители прекрасно знают этот секрет, и перед важным сражением или соревнованием звонят и пишут тем, кто их любит, кто в них верит, кто может их подбодрить и пожелать удачи. Мгновенно появляются силы для борьбы и победы. А критика — это потом, когда мы войдем в спокойный режим и сможем разобрать свои ошибки. И только от тех, кто сам преуспел в их возможно, полезная критика. Но кто преуспел, тот и не критикует обычно, а подбадривает перед боем и говорит тихонько на ухо. «Я верю в тебя, Джонни, ты победитель». Письма счастья не принесут счастья ни тому, кто их рассылает, ни тому, кто получает. Это плохие письма. Они содержат принуждение, а иногда и угрозу. Дескать, не разослал один мальчик письмо, и всё, стало плохо у него. Это гадкий спам. И тот, кто получает такое письмо, пусть даже с нарядной ёлочкой, не желает добра тому, кто это прислал. Это мерзкое занятие. За это ещё в средние века наказывали тех, кто рассылал подметные письма с молитвами грамотным людям. Это ещё тогда началось, эта гадость. А в далёкие годы был пирог «Герман». Это получше писем счастья. Это специальный пирог для достатка и любви в доме. По легенде, был у женщины непутёвый муж, Герман. И не было денег в доме, хоть шаром покати. Женщина накануне праздника поскребла по сусекам, как в сказке про колобка. Наскребла муки и замесила тесто. Хоть теста и мало было, она все же отделила два кусочка теста для своих соседок. Они тоже были бедные, и мужья у них были вроде Германа. Женщина испекла пирог и угостила мужа с любовью, все ему простив. И Герман, поев пирога, стал хорошим, и деньги пришли в дом. А соседки в свои кусочки теста добавили своей муки и своих дрожжей, и тоже испекли пироги для мужей. Но предварительно каждая из своего теста отделила по два кусочка для своих знакомых. А знакомые добавили в тесто свою муку. Образовалась такая сеть. Кто пёк пирог счастья, тот два кусочка теста отдавал несчастным и бедным. А те добавляли свою муку и тоже пекли пироги счастья. К ним в дом приходили достаток и любовь. А мужья исправлялись. Но два кусочка теста надо непременно отдать тем, кто плохо живёт» чтобы и они пекли пироги. Рассказывать про такое нельзя было. Тогда с суевериями боролись и высмеивали мракобесов, как и сейчас, впрочем. Но пирог Герман многие пекли. Его так и называли по имени непутевого мужа, который стал хорошим. И этот флешмоб, так сказать, продолжался десятилетиями, но тайно и секретно. Пирог хоть какой можно испечь, хоть с чем, но все равно это будет пирог счастья. Если умеете печь пироги, расскажите рецепт, пожалуйста. Пусть вместо кусочка теста будет рецепт. Это работает, когда все делятся кусочком того, что у них есть, с любовью, с добрым сердцем и намерением, и без принуждения. Подождём до праздника, пока не будем принимать решение Одного доброго, но обидчивого человека на работе третировали. Начальник орал. Бригадир матерился, грубый, неиздержанный человек, ранее судимый. Другие коллеги обидно шутили и подначивали, с зарплатой была несправедливость иногда. В общем, токсичный коллектив очень, сплошь хамы и язвительные шутники. А парень Рустам был из деревни, не мог ответить колкой и своевременно и даже задавал мне психологический вопрос. «Не дать ли в морду бригадиру, начальнику, а потом всё-всё высказать и уйти навсегда?» В деревню уехать или хоть в реке утопиться, потому что все такие злые. И до вечера Устам пришел на работу, грустный такой, озлобленный, кругом токсичные люди. Он пришел, а к нему подошел бригадир, которому он хотел в морду дать, и протянул красивый конверт. Такие продаются в книжных магазинах, где констовары, знаете, блестящие, с золотым вензелем. И сказал грубым голосом «С днем рождения, братишка!» «Это мы тебе собрали тут на подарок. Ты сам себе купи от всех нас, что хочешь. Славный ты парень!» И прибавил нецензурную брань, как обычно. В конверте лежало несколько тысяч рублей. И открытка, где красивым почерком тётка-учётница написала поздравление в стихах. Очень хорошие стихи. «С днём рождения поздравляем, Счастья мы тебе желаем!» Прям Пушкин. И Рустам зашёл в вагончик, где переодеваются и отдыхают. А там... «Торт!» Пришел начальник и пожал руку, поздравил по имени-отчеству. И все токсичные коллеги поздравляли и пожимали руку, добавляя грубые выражения. Потом пили чай с тортом. И Рустама с работы пораньше отпустили, чтобы он пошел в магазин и выбрал себе подарок. Он выбрал. Штаны красивые купил и ботинки. И пошел в общежитие, в свою комнатку, совершенно счастливый. Какие у него друзья! Какие отличные ребята! А начальник какой. Повезло с работой. Никогда за всю жизнь никто его не поздравлял с днём рождения. А ребята поздравили. И женщина Мария Ивановна, учётчица. Он любовался открыткой, конвертом и штанами, и ботинками. Он их доставал из коробки и рассматривал. Так прошёл его день рождения. Он честно это всё рассказал. В полном восторге. И токсичные коллеги оказались отличными ребятами. Так что... Подождём до праздника. Многое станет ясным. Ясным и хорошим, надеюсь. Всякое бывает в жизни. И люди бывают грубыми иногда. Но если они не забыли про праздник, они не такие уж грубые. Может, даже хорошие. Может, даже очень хорошие. Самые плохие советы — советы тех, кто так и остался в точке поражения. Брось это дело. Всё равно ничего не выйдет. Я пробовал. «Открывать своё дело в этой стране бесполезно. Только потратишь деньги, время и силы». Я открывал магазин, разорился и пять лет долги выплачивал. Я пробовал. Ничего не вышло. На сайтах знакомств знакомиться бесполезно. Там одни озабоченные уроды. Я пробовала. Потеряла много времени. Ничего не вышло, так что не стоит и пытаться. Учиться на права в нашем возрасте бесполезно. Я пробовала. Двадцать раз не смогла сдать экзамен. И водить хорошо всё равно не научишься. Я пробовала, у меня ничего не вышло. Создавать летательный аппарат бесполезно. Я пробовал, приделал крылья и прыгнул с колокольни. Ездить в другие страны бесполезно. Я вышел за околицу и в яму свалился. Ничего у тебя не выйдет, поверь моему опыту. Ловить рыбу бесполезно. Я пробовала. Нет здесь рыбы, иди домой. Ну и что, что кто-то пробовал и ничего не вышло? Странно, что с такой страстью человек нас убеждает даже не начинать. И с таким упоением пугает озабоченными уродами, ямами, расходами, потраченными нервами и вообще мрачными последствиями. Транслирует нам свою личную неудачу так эмоционально и настойчиво, обесценивая наши попытки что-то изменить к лучшему. Мы же не знаем, как он пробовал. Из чего он крылья сделал? Может, из навоза и палок? Почему его на курорте обокрали? Может, он пьяный валялся, извините. Почему к нему на сайте знакомства лезли только озабоченные и ненормальные? Может, он такое о себе написал и такую фотографию разместил? Вот они и полезли. И почему его магазин разорился, мы тоже не знаем. Может, он не занимался своим магазином? Или торговал дрянью за тройную цену? И вообще, как долго человек занимался тем, что у него ничего не получилось? Раз, два, три... Сколько раз он пытался закинуть свою удочку без наживки? Сколько раз он за околицу выходил и далеко ли ушел? Но про это как-то забывают спросить. И слушают опытного человека, вздыхают. Вот ведь умные люди пробовали, и у них ничего не вышло. Не стоит и начинать. Стоит, конечно. Только советоваться надо с теми, кто приобрел положительный опыт. Кто боролся, достигал, разочаровывался, падал и снова вставал и кое-чего добился в этой жизни. Но такие люди дают советы редко, им просто некогда. История их успеха – вот лучший совет. А негативный опыт так упорно транслируют те, кто остался в точке поражения. Им в этой точке одиноко и скучно, и нужна компания. Вот и всё. Если человек кого-то бросил, не оставил, не расстался – Именно бросил, вот как мальчика с пальчика в лесу, с хлебными крошками в кармане. Надо ему показать воочию, что стало с тем, кого он бросил. Просто показать, потому что бросил человек кого-то и пошел в свой теплый уютный дом. Вздохнул, конечно, убедил себя, что другого выхода не было, и придумал, что брошенный как-то сам разберется, не пропадет. Зачем об этом думать? Вот и не думают. А показать бы надо, что стало с брошенным ребёнком, собакой, котом. Каково им в лесу-то? Один мужчина вот бросил женщину с ребёнком вместе. И денег не давал ни копейки. Хотя были деньги-то, он же сам питался и одевался. Просто не давал, да и всё. Думал, что один раз дашь, потом всю жизнь будешь платить. Ну, если присудят элементы, тогда другое дело. Кому охота связываться с приставами и всякое такое? Могут же и не выпустить в Турцию потом. Так прошло пять лет. Это Наташа ему не звонила и не писала, и на алименты не подавала. Но, значит, были у неё деньги, так ведь? А про младенца он вообще не думал. Он его видел один раз в одеяльце. Вроде был мальчик, мальчик с пальчик. Однажды под Новый год он оказался в этом посёлке. По работе был в командировке. И решил зайти. Он вроде не подлец был, простой человек, как папа мальчика с пальчика. Обычный такой мужчина. Он купил килограмм мандаринов, конфет взял, хлопушку, и, понимая, что страшно рискует, ведь теперь про него вспомнят и могут начать требовать деньги, всё же постучал в квартиру. Ему открыла Наташа. Постаревшая и измученная, очень она изменилась. И в квартире стояла ёлочка с бедными игрушками. Возле ёлочки играл мальчик. Пахло супом. Мальчик был бедно одет очень. Колготки заштопаны, рубашечка давно мала. Тапочки на ногах, потому что дуло из всех щелей. Нищенская обстановочка, прямо скажем. Наташа тихо рассказывала, что работы нет. Перебивается кое-как, моет полы в больнице. В кастрюле булькал суп. Не суп, а холодец из куриных голов и ног. Это на праздник. Мандарины как-то дико выглядели на пустом старом столе. А мальчик подошел и рассказал, стесняясь, что елочка у него очень хорошая, искусственная, но она как настоящая. У нее от старости также иголки осыпаются. Посмотрите, это еще мамина елочка. В общем, долго все рассказывать, все эти ужасные и жалостные вещи. И этот мужчина смотрел на свои мандарины и хлопушку, боялся глаза поднять. Он же был не подлец, понимаете, обычный мужчина как тот из сказки, который оставил своего мальчика в лесу. Там кончилось все нормально. Хорошо. Этот отец дает деньги теперь и приезжает навещать своего мальчика с подарками и сластями. ластями. Все вроде наладилось. Надо всем, кто кого-то оставил в лесу, показать, что стало с теми, кого они оставили. Просто показать. Если есть в человеке человеческое, это и будет его наказание. А больше не надо –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 Совершенно верно. А в жизни это работает так. Если возникли проблемы в семье, и вы никак не можете их решить, нет пока средств и возможностей, ничего от вас не зависит. Надо всё своё внимание переключить на работу. Заняться карьерой. Может, новую работу начать искать. Что-то кардинально изменить. Если возникли проблемы на работе, которые тоже пока не подлежат решению, нет у вас ресурсов для этого. Надо заняться вопросом здоровья. Например, вылечить зубы или начать заниматься спортом. Если со здоровьем возникли проблемы и пока нет возможности их кардинально решить, надо не только терпеливо проходить лечение. Надо заняться работой, личной жизнью или творчеством. Можно долго перечислять проблемы, которые иногда невозможно решить. Они не поддаются решению, да и всё. Надо ждать и терпеть. Но есть средства для улучшения ситуации. Надо все свои усилия честно приложить в совершенно другой области, где от вас все зависит, или многое. Нерешаемая проблема, она вроде спазма, вроде паралича, и мозг уже устал думать, искать выход из замкнутого круга, уже перегрелся и завис. Надо приложить усилия в другом, в том, что доступно и поддается вашему влиянию. Вы удивитесь, но вскоре начнет решаться и та проблема, которая никак не решалась – Начнутся улучшения, появятся возможности, можно будет вздохнуть свободно и что-нибудь придумать. Решение придет само собой, так часто бывает. Ситуация расслабилась, вышла из состояния паралича и ступора, стала мягкой и податливой. Иногда она вообще решается без наших усилий. Этот способ работает в отчаянном положении, когда ничего сделать нельзя. На самом деле можно, только в другой области в той, где от наших усилий что-то зависит. Через некоторое время начнётся улучшение там, где всё было устойчиво, нехорошо. «Я тебе позвоню. Может, придумаем что-нибудь и вместе встретим Новый год. Я тебе дня за три позвоню или напишу и рванём куда-нибудь». Довольно туманное предложение, не так ли? А одна женщина пошла, платье купила, туфли новые, стрижку сделала модную. Потратила кучу денег в салоне на всякие процедуры, все, что ей предлагали, сделала. Первый раз в жизни. Купила еще сумочку и мечтала, как они куда-нибудь рванут. Это ей сказал один человек. Он ей нравился, и они даже целовались, то есть все серьезно. Он в другом отделе работал. Она собиралась тщательно и долго. И мечтала. Так и просидела дома весь Новый год, накрашенная, постриженная, уложенная и ухоженная, с сумочкой наготове. И заснула с телефоном в руке, вся в потёках от слёз. Не позвонил и не написал человек. Он просто сказал и забыл. Или не забыл, просто планы поинтереснее появились, чем рвануть куда-то с сорокалетней девушкой. Куда с ней рванёшь-то? Просто так сказал, подвыпив слегка и расслабившись, вроде комплимента. А она ждала. Он где-то веселился и ел оливье, запивая шампанским. А ей пойти-то некуда было. Так бы хоть к родственникам пошла или к подруге, но она всем сказала, что у неё планы. Она будет встречать праздник с одним человеком, он её пригласил. Конечно, она сама виновата. Мало ли кто нам и что пообещал. Мы давно всерьёз не принимаем эти туманные обещания. Мы взрослые люди и знаем цену таким словам. Потому и знаем, что нас тоже куда-то звали, что-то обещали, нечто предлагали, в детстве или в юности, давно. И мы тоже засыпали в слезах. Или просто вздыхали, тяжело и разочарованно. У нас давно иммунитет, но некоторые ещё верят и ждут. Пусть их пригласят в хорошее место хорошие люди, которые выполняют свои обещания. Так тоже бывает, но редко. Муж и жена решили поехать к морю. Они на море были в молодости один раз, а потом некогда было ездить. Дочи сына они отправляли в лагеря на море, было дело, конечно, а сами работали много. Они жили в посёлке, огород, хозяйство, живность, много забот. Жена работала медсестрой, муж водителем. Дети выросли и стали жить отдельно, со своими семьями. И вот эти родители собрались в поездку. Стали присматривать путёвки недорогие, оформили загранпаспорта. Каждый день после работы смотрели фотографии отелей. Это было интересно и увлекательно. И волнующее занятие очень. Курс валют смотреть, номера отеля, звёздочки, что включено, отзывы читать. Много стало разговоров, даже споров, но добрых. Предвкушение поездки сделало трудную жизнь вполне терпимой. И деньги они накопили. А потом жена сказала мужу однажды вечером, «Дескать, куда это мы собрались? Глупость, какая вся эта поездка! На кого мы оставим хозяйство? Давай лучше поступим разумно. Ты отдохнёшь судочкой удочкой у пруда, как обычно. Я обойки поклею новые. Будет красиво дома». «А деньги мы отдадим сыну. Ему надо брать квартиру в ипотеку, а мы ему поможем, а поедем когда-нибудь потом». Муж согласился. «Так разумнее, конечно. Зачем за две недели отдавать столько денег? Лучше сыну отдать. Правильно». А потом жена вышла во двор и увидела. Муж сидит на чурбачке у поленницы и плачет. «Ужас, какой позор! Взрослый седой мужик сидит на чурбачке и их нычит, как маленький». Слёзы текут по морщинам. Он не думал, что жена увидит. Он в дальний угол двора ушел, к поленнице, там и сидел. И, представляете, плакал. Он плакал по мечте, вот и все. Не жаль, ему было денег нисколечко. Не из-за денег он плакал. Не от обиды на жену или на сына, нет, конечно. По мечте он плакал. Вот по этим пальмам, по морю, по египетским свинтусам, как один крестьянин сфинксов назвал. «По своей жизни, которая неумолимо кончается. Просто мы этого не замечаем обычно». Жена вернулась тихонько в дом и тоже заплакала. Потом вытерла слёзы кухонным полотенцем, взбила прическу, вышла решительным шагом во двор и мужа позвала. Он подошёл, как ни в чём не бывало. Чего, мол, звала Таня? А жена обняла мужа крепко и сказала, что надо ехать. Лететь надо к этим свинтусам, к морю, к пальмам, к рыбкам. Всё решено». Это она глупость сморозила от испуга. Страшно всё-таки в чужую страну ехать, но с мужем не страшно. Прости, Толя, мой испуг и трусость, приношу извинения. Они полетели тогда к морю и ни минуты не жалели об этом. Они были совершенно счастливы. И эти две недели, и полгода до поездки, и до сих пор они счастливы. Вечерами они смотрят фотографии из той поездки и упиваются воспоминаниями и потом ещё поедут, когда-нибудь. Хорошо, что они поехали, правда? Хорошо, что жена поняла. Взрослые люди раз в жизни тоже могут заплакать. Ничего в этом смешного нет. Это тоска по мечте, которую иногда так просто исполнить. Неудачниками становятся не те, кому в детстве отказывались купить велосипед или другую игрушку и говорили при этом «у нас нет денег». И не те, кому отказывали со словами «ты должен получше учиться, тогда ты получишь то, что просишь», а те, кому разъясняли, что велосипед им не нужен, не нужен и даже вреден. Зачем тебе велосипед? Ты упадёшь и ногу сломаешь, как мальчик из второго подъезда. Или попадёшь под машину. Велосипед – опасная штука и совершенно ненужная. Прокатишься пару раз, потом этот велосипед будет мешать и стоять на балконе. А еще он может сломаться, его придется чинить. Опасная и ненужная вещь этот велосипед. Он тебе не нужен. Если денег нет на покупку, значит их надо заработать, чтобы они были. И с этой мыслью человек входит во взрослую жизнь. Зарабатывает и покупает себе велосипеды, игрушки и все, что нужно. Если учился недостаточно хорошо, начинает лучше учиться или работать». Велосипед – это награда. Награду надо заслужить. Это во втором случае. Обидно, конечно, что вот так все устроено. Обидно, что не купили то, что просил. Но это не формирует программу неудачника. Неудачник – тот, кто не получает что-то, потому что это ему не нужно. Опасно, вредно и вообще ни к чему. Деньги вредны, успех опасен. Любовь – тяжкий груз. Сначала прокатишься, а потом это превратится в помеху. В источник хлопот. «Мне это не нужно, вредно и опасно. С этой программой человек живёт и, естественно, не получает ничего, даже боится получить. Может быть, чего-то у нас нет именно потому, что нам это не нужно? По крайней мере, мы так втайне думаем. Нас кто-то убедил, а потом мы сами себя убедили в этом. И печально смотрим на счастливых велосипедистов, у которых есть ненужный велосипед». Человеку нужен дом, а в доме ему нужен отдых, покой, свой угол. Чтобы прийти с работы, душ принять или ванну, немножко телевизор посмотреть или за компьютером посидеть, книжку почитать, обнять жену и ребёнка, полежать на диване, поиграть с котом, собачку погладить. А ещё дома можно переодеться в домашнюю одежду. Это очень приятно, это успокаивает. Пижаму можно надеть или даже в трусах пройтись. Без смокинга и галстука, потому что это дом. Это так просто понять. А вот один мужчина приходил домой и сидел в брюках от костюма и в рубашке. Сидел на кухне в уголке и пил чай, потому что две комнаты. И в гости пришли подруги жены. Они каждый день почти приходили. Мама жены тоже каждый день приходила. Она в соседнем доме жила. И к сыну-подростку приходили друзья. Это, знаете, Чехов мог всех к себе приглашать. У него было целое поместье. Много комнат, большой дом и еще сад с аллеями. И еще чердак и подвал, всякие флигели, амбары, сараи и много других помещений для размещения гостей. Куча всего. И прислуга была для обслуживания. А у этого человека был стульчик на кухне в углу. И там он сидел в брюках и в рубашке. И пил чай. А жена его ещё упрекала, что он с её подругами не общается. Маме внимания не уделяет. Мама тоже приходила на кухню и тоже упрекала. Ну, он стал позже домой приходить. А потом пореже. А потом вообще перестал. Потому что бесполезно объяснять сто раз взрослому человеку, жене, что нужен отдых всем нам после работы. Она не работала. Вот ей и хотелось общаться. Так вот, выжили человека из дома. Это довольно легко сделать, если ежедневно гости и всего две комнаты. И один туалет, извините. Зато полно чужих людей. Не дом, а вагон какой-то. Надо дать человеку покой и полежать с ним на диване. Это обязательно надо делать. Только почему-то не понимают эту простую вещь. Дом – это дом. Где человек может пройтись из ванной в трусах или лежать на диване в пижаме, там его дом. Вам интересно, какое настроение у официанта? Вас волнуют его проблемы или душевные переживания? Скорее всего, нет. Вам надо, чтобы он вежливо и любезно вас обслужил, и побыстрее. Если вам понравится обслуживание, вы дадите чаевые. А эмоциональным официантом стать просто. Надо любезно и вежливо обслуживать других людей. Кивать, выслушивать, поддерживать. Соглашаться и улыбаться приятной улыбкой. И ничего не получать взамен. Ни чаевых, ни простого вопроса сердечного. «Ну, как ты? Все ли у тебя хорошо? Почему ты грустный?» «Нет, спросить-то спросят. Надо же как-то общаться». Но спросят бегло, не дожидаясь ответа. Начнут изливать свое настроение или рассказывать проблемы. Или еще хуже, прикажут. «Улыбнитесь, вы чего такой мрачный?» «Неудовольствие выскажут». Потому что официанту положено улыбаться и проворно обслуживать посетителей. Можно стать эмоциональной прислугой подруги, коллеги, начальника, даже родителей. На прислугу в детстве учат, когда насильно заставляют улыбаться незнакомым и стишок рассказывать. И терпеть чужие прикосновения, как овечка в контактном зоопарке или смышленая веселая обезьянка. Никто не обязан эмоционально обслуживать других людей и становиться жилеткой, опорой, овечкой или дармовым официантом. Никто не обязан улыбаться по требованию или выслушивать то, что выслушивать тяжело и неинтересно. Люди делают это из любви. Выслушивают и разделяют эмоции. Или за деньги, или напополам. Скажем, любит доктор свою профессию. но ну, и деньги ему тоже нужны. А просто так... Принуждать себя обслуживать эмоционально других – прямой путь к погибели. Если вас используют эмоционально или интеллектуально, выходите из этих отношений как можно скорее. Отношения обоюдны, вот в чем дело. Если нет любви или оплаты обслуживания, нет и смысла выносить все это. Стать свободным – это хорошее желание, прекрасное. Но каждое желание имеет свою цену, не так ли? Мужу жена опостылила. Разошлись их духовные пути, так он считал. На самом деле жена постарела, подурнела, морщинки появились у глаз и у рта. Фигура изменилась, и неинтересно с ней стало. Она все толковала о детях, о внучке, о даче, о деньгах, о хозяйстве. А муж еще был молод душой и телом, только просить появилась на висках, А так красавец мужчина. И он увлёкся молоденькой девушкой. Она в его организации работала. Очень увлёкся. Полюбил. Он жене ничего не сказал. Всё-таки они 25 лет вместе прожили. Не так всё это легко сказать. Он скрывал и лгал, и от этого ещё больше злился на жену. Так бывает. Подсознание так устроено. Муж убедил себя, что жену никогда не любил. Женился юным по ошибке, Никаких чувств не было. Вообще непонятно, как женился. В общем, под Новый год муж записал своё желание – стать свободным. Он как-то не смел, стыдился написать прямо, мол, хочу развестись. И трусливо вот так написал, чтобы всё как-то само собой устроилось. Написал, сжёг бумажку и проглотил пепел, когда куранты пробили 12 ночи. Такой у них был обычай с женой. Они встречали Новый год всегда вдвоем на даче, а муж хотел со своей девушкой встречать, но не смел сказать, только вот желание написал. Жена смеялась, тоже жгла бумажку с желанием и спрашивала кокетливо, «А что ты загадал?» Знала, что не ответит, ведь тогда желание не сбудется. Эта игра была такая с юности, и мужу жена показалась еще противнее от этой игры. Крашеные волосы, морщинистая шея, глаза какие-то маленькие стали. Зря она их накрасила. Прямо не жена, а старуха-проценщица. Он себя почувствовал раскольниковым. Выпил всё шампанское и пошёл спать молча, пошатываясь. Прошло немного времени, и жена заболела. Внезапно всё случилось. Несчастье всегда внезапно происходит. И началось лечение. Расходы, поездки по врачам. Больницы, капельницы, белые халаты. Муж совершенно забыл о своей девушке. Он страшно переживал, он улюбил свою жену. Просто было какое-то помутнение рассудка. Кризис среднего возраста, седина в бороду. Что-то такое было, но моментально прошло, когда жена заболела. Все было тщетно. И он сидел у постели жены в больнице. Она лежала такая бледная, худая, слабая. Не жаловалась. Глаза снова стали большие-большие, как в юности. Синие-синие. И круги под ними синие. Жена улыбнулась тихо и сказала. «Знаешь, Вова, а мое желание сбылось. Завтра снова Новый год. Мое желание сбылось. Теперь можно рассказать, раз оно сбылось. Я всю жизнь одно и то же желание загадывала. Чтобы мы не расстались до моего последнего дня. Смотри, так и вышло. А ты какое желание загадал?» Оно сбылось? Желания сбываются. Вот в этом и дело. И надо сто раз подумать, желаем ли мы искренне, всем сердцем, того, о чём просим. И осознаём ли, что желания, они платные. И у каждого желания своя цена. Я тебя никогда не любил. Так муж сказал жене. По ошибке женился, она его женила на себе. И ещё много чего сказал. Они поссорились сильно, вот он и сказал, не дрался, не обзывался, внятно сказал «Я тебя никогда не любил». Потом они помирились и стали дальше жить. Река жизни понесла их по течению дальше, вместе с детьми, родителями, заботами, работами, кредитами, садом. Жизнь продолжалась, и больше к этому разговору они не возвращались. Река жизни быстро течет. А жена сначала так поразилась словам мужа, она была потрясена, а потом, знаете, привыкла. Не любит, значит, вот оно как, Я никогда не любил, понятно? Ясно, мама в детстве её тоже не любила, но как-то ведь жили они, можно претерпеться, если не любят. Можно мирно сосуществовать, поменьше спорить, не ссориться, разговаривать вежливо и только по делу. Выполнять обязанности хозяйственные и супружеские. Если не любит человек, что поделать-то? Насильно, мил не будешь. А жить надо ради детей. И вообще, другой человек тоже может не полюбить. Без любви можно прожить. Просто надо сохранять мир и дружбу. Вот так. Прошло лет пять. Всё тихо, мирно, спокойные такие отношения. А потом муж обнял жену однажды и сказал, что он её любит. «Люблю тебя». Жена так удивилась, отстранилась немного, она теперь всегда немного отстранялась, и напомнила мужу, что он её не любит и никогда не любил. Разве он забыл об этом? Муж даже рассмеялся. Он стал говорить, что даже почти не помнит, что в ссоре сказал сгоряча. Он как-то не так сказал, она всё преувеличила и исказила смысл. Он не это имел в виду, что-то другое. Он просто был зол, может, и ляпнул что-то такое, но это всё глупости». А жена даже и не слушала, что он говорит. Она просто кивала, соглашаясь. Главное ведь, чтобы ссоры не было, чтобы не хлестнули снова этими словами про нелюбовь. А так-то она привыкла. Привыкла жить без любви. Живут же люди, любовь — это не обязательно. Если смириться и принять, вполне даже можно уживаться. Просто потом не надо говорить «я тебя люблю». Лишнее это. Это пустые слова, которые ничего не значат. Мёртвые слова. Такие слова кремом химическим пишут на невкусном торте, который невозможно есть. Можно убить любовь. Просто словами. И воскресить её невозможно. Можно просто мирно жить дальше. Так ведь многие и живут. Людей сводит замысел. Один доктор-кардиолог переживал из-за машины. Она сломалась, ремонт стоил очень дорого. У доктора как раз были проблемы с деньгами. Малыш родился, жена не работала. Он был самый обычный врач с самой обычной зарплатой, поэтому ремонт ему казался очень дорогим. И тут его приятель познакомился своим приятелем, автослесарем. И автослесарь Сергей как-то проникся ситуацией и подешевле починил машину, просто из симпатии. Доктор горячо поблагодарил. Рассчитался, а потом всю ночь не спал. Посоветовался с женой. А на следующий день позвонил этому Сергею и пригласил к себе на работу зайти. Автослесарь удивился, испугался даже. Вдруг доктор решил его эксплуатировать или еще что-то заставит чинить. Или он сумасшедший доктор, как в кино, и ставит опыты на людях. Мало ли. Но доктор настоял на своем. Пообещал показать интересное и бесплатно дать витаминов разных иностранных. В общем, заманил пугливого автослесаря. Уговорами и посулами заставил Сергея пройти обследование. И точно. Обнаружилась страшная и опасная болезнь. Еще бы немного, и парень бы умер. Он не любил к врачам ходить. Доктор договорился с коллегами, и Сергея прооперировали. Успешно и вовремя. Спасли ему жизнь. Доктор был хорошим, опытным специалистом. И по внешности автослесаря, по его дыханию и цвету губ, заподозрил неладное. А потом спас жизнь человеку. Так нередко бывает. Мы встречаемся не случайно. Надо очень внимательно относиться к встречам в жизни. Если человек нам что-то даёт, помогает, оказывает услугу, просто из симпатии, скорее всего, мы тоже ему можем помочь. Обмен всегда предусмотрен между хорошими людьми. Иногда это деньги, иногда жизнь, как в этом случае. Мы очень нужны друг другу. И непременно надо подумать, получив что-то от человека. Зачем мы ему встретились? И тоже что-то дать, то, что у нас есть. Женщины обладают более высокой плавучестью, как сказал мой брат-подводник. Женщины остаются на плаву в таких обстоятельствах, что представить страшно. А если пойдут ко дну? Снова всплывут, если кто-то от них зависит. Или кто-то окажет помощь, даже просто слово доброе скажет. А тяжелый корабль мужчину... Держат на плаву два двигателя – жена и работа. Если один откажет, на другом можно плыть. Потерял работу – начались проблемы с этим – жена спасёт. Если есть верная жена – она спасёт, и корабль не утонет. А если жена оставила, разлюбила или умерла – спасёт работа. Предназначение, труд, дисциплина. И нет спасения, если оба двигателя отказали сразу, или был только один изначально – Чаще всего это так. Мы более плавучие лодки. Нас трудно потопить. Мы легче и маневренней. А у мужчины два двигателя есть, и все. И им надо об этом помнить. Принять решение надо одним людям, а другим надо сделать выбор. Это главное различие. За одних людей уже все решено. Таковы их судьба и личность. Им нужны поддержка и разъяснение. Как лучше принять именно это единственное решение? Как принять судьбу с наименьшими потерями и наибольшими бонусами? Вот зачем они приходят к специалисту. У них нет выбора, и это неплохо. Просто выбор за них уже сделан, а им надо его принять. Как принимают наследство или подарок, или трудную неизбежность. А другим людям нужно самим сделать выбор из нескольких вариантов. Жизнь предлагает им выбрать самим свой путь, как витязю на распутье. И выбора сделать непросто. Поэтому они приходят к тому, кто поможет сравнить и выбрать. Две категории людей есть. Поэтому и не утихают споры, кто управляет судьбой. Сам человек или некто свыше. По-разному бывает. И надо пересмотреть свою жизнь. Вспомнить все важные моменты. И только тогда можно понять. Принимаете ли вы решение или выбираете его? Чтобы принять, нужны силы и мудрость. Чтобы выбрать, нужны силы и мудрость. У каждого свой путь, вот и все. Но что вы чаще всего про себя говорите, принять или выбрать, вот это и проясняет ваш личный путь. Одна девочка ждала Новый год, очень ждала, изо всех сил. Ей мама сказала, что ровно в 12 часов можно загадать желание, и оно сбудется. Девочка поверила. Она же маленькая ещё была. Она верила в чудеса и даже заранее стала придумывать желание. Очень много. Но надо выбрать одно. Или поездку на море. Она на море никогда не была. Или куклу Барби. Это очень дорогая кукла, но такая красивая. Или велосипед. Это ещё дороже, но так здорово ездить по двору и звонить в звоночек. «В общем, много желаний очень, и выбирать так интересно. Это так здорово загадывать желания». И тут у мамы с дочкой собачка потерялась. Маленькая мохнатенькая собачка убежала на улице. Испугалась петарды, которую мальчишки взорвали. И мама с дочкой бросились за собачкой. Долго её искали в темноте, несколько часов. Обморозили себе щёки и пальцы, плакали и звали, но не могли найти свою собачку. Они вернулись домой. «Что делать-то?» И вместо записок с желаниями стали писать объявления про собачку. «Может, кто-нибудь её видел?» Когда наступила полночь, они сидели с обмороженными щеками, и по щекам текли слёзы. И девочка всё-таки загадала от всей души желание. «Одно!» Теперь ведь не надо было выбирать. Только одно желание у них с мамой было. Чтобы собачка нашлась. Больше ничего не надо. И собачка нашлась. «Нашлась!» Она прибежала во двор и громко лаяла, и скулила. Ей холодно было и страшно. И девочка схватила свою собачку, прижала к груди и поверила. Желания сбываются в Новый год. Особо выбирать не надо иногда. Много чего нам хочется. Много у нас желаний, пока не случилось что-то. Пока мы не поймем, какое у нас на самом деле желание. Очень простое. Чтобы близкие были с нами всегда. Чтобы они не терялись чтобы мы могли прижать их к груди изо всех сил. Вот наше главное желание. Пусть оно сбудется. А остальное не так уж важно. остальное — это потом. Конец книги. Читала Елена Федориф.